Глава седьмая. Братик Владик позвонил через три дня. Видимо, размышлял, стоит ли звонить этой самозванке дочери главного врага их семьи или нет. Но человеком он был податливым, слабым и мягким. И под воздействием бывшей жены согласился. Надежда говорила, что незваная сестрица — женщина славная, да еще с тяжелой судьбой, и мать ее — Это, как говорила свекровь, змея и интриганка, давно за все расплатилась. И была ли она змеей и интриганкой? Влюбилась до одури, родила от любимого, поехала за ним в глушь, ничего у семьи не отобрала, ни на что не претендовала. И жизнь свою прожила, не приведи бог, в условиях жутких, в климате ужасном, да еще без единственной дочери. Чем не героиня и декабристка? а их матушка осталась в Москве, в своей квартире, со своими детьми. Понятно, что материально было непросто, но сравнивать нечего. У каждого свой выбор. Дрогнув лицом, коротко бросил бывший муж. Длинный страстный монолог надежды Владислав выслушал, а потом тяжело вздохнул. «Ну понял, я понял. Все, тему закрыли. Позвонишь ей?» Уточнила Надя. При одном условии, смущенно улыбнулся бывший. Супа, нальешь? Выглядел он, надо сказать, довольно жалко. Опять голодный, вздохнула Надя, и в сердце всколыхнулась жалость. Пока он жадно ел суп, Надя сидела напротив. Классическая поза кормившей женщины. Локти на столе, голова в ладонях, взгляд полон печали и радости. Мой! «Ее ли?» «Похоже, что все еще да. Но знают об этом только они. Он и она знают, но молчат». Прощаясь, он прятал глаза, но Надя видела, что больше всего на свете он хочет остаться. «Фигушки», — подумала она. Хотя сделать это было проще некуда. Хватило бы слова. «Ну уж нет, мучайся дальше. Помайся, как я, как Яся». А то, как все просто. Ушел, пришел, сравнил, где лучше. И нате вам нарисовался. Ты еще походишь у меня, ноги побьешь. Дверь закрыла и плакала. От жалости к себе и дочке, от жалости к нему. Вот же козлина, так все испортить. А какая у них была хорошая, крепкая и дружная семья. Ох, Владка! «Что ты наделал?» Итак, через три дня раздался звонок. Лиза подошла к телефону и тут же поняла, что это он. Говорил братик Владик медленно и веловато, как бы сомневаясь и раздумывая. «Думаю, нам нужно встретиться». «Только когда?» Он замолчал. «Да в любой день», — тут же ответила Лиза. «Хоть завтра». «А как мы узнаем друг друга?» Он тяжело вздохнул. Лиза рассмеялась. «Ну, во-первых, я видела вашу фотографию, то есть твою фотографию. А во-вторых, мы должны друг друга почувствовать». На это он промолчал. Договорились на завтра в восемь вечера у почтамта. Лиза нервничала, разглядывала себя в зеркало. Не хотелось бы предстать перед братом усталой и зачуханной теткой. В назначенный час у главпочтамта стоял полноватый мужчина интеллигентной наружности. Драповое пальто, нерповая кепка с козырьком, очки. Росту среднего, телосложение тоже, одет как среднестатистический кабинетный работник. Но совсем не похож этот братик Владик на героя-любовника. Простой обыватель, типичный семьянин с репутацией верного мужа и приличного человека. Лиза подошла к нему и окликнула. Это я сказала она и улыбнулась. Он вздрогнул, разволновался, потоптался на месте, нервно поправил очки и выдавил улыбку. Ну, какие планы поинтересовался братец, кажется, не разочарованный видом новообразовавшейся сестрицы. И правда, ужасно похожий на ирину. Куда двинемся? и обреченно вздохнул. «Будто на Голгофу», — подумала Лиза. «Ну что ж, мне не привыкать принимать решения. Так и есть типичный пентюк. И как загулял! Впрочем, такие наивные попадаются, окрутить крутить их несложно. А глаза — тоскливые, несчастные. Надо же, и таких любят слабых и нерешительных, обыкновенных. Рядовой сотрудник средненького ней, а для кого-то лакомый кусок. Для Нади понятно. Общая молодость, жизнь, ребенок. А этой — новообразованный. Да тоже ясно. Бабское одиночество. Любой сойдет, лишь бы свой. Это тебе, дури, королевичей подавай. Сильных, умных, успешных. чтобы все брал на себя, все решения все проблемы. А этот братец явно не из них. Перебрасываясь незначительными фразами, шли по Сретенскому, обсуждали ерунду, погоду, новый фильм Рязанова, детские каникулы, школу. Лизе хотелось утешить его, похлопать по плечу. «Не робей, братишка, Надя любит тебя, и Яся любит. Примут они тебя, куда денутся». И все будет как прежде. Может, не сейчас, попозже. Надю тоже можно понять. Ты наберись терпения, сам знаешь, что виноват. И тут же сама себе поразилась. Вот тебе раз. Пожалела. Он же такой же, как все. А ты пожалела. Голос крови. Да ну, глупости. Замерзли, зашли в рюмочную. Там было тесно и жарко. Вокруг круглых столиков толпились поддатые мужички. Пахло табаком и алкоголем. Обстановочка так себе. Зато выпьем, согреемся. Выпили по сто грамм зубровки, закусили бутербродами с колбасой и винегретом, потому что ужасно хотелось есть. Все было вкусно. Или так показалось, но съели весь черный хлеб, горкой лежавший на тарелке. Мазали его горчицей и ели. Ну... «Одно сходство найдено», — улыбнулась Лиза, кивнув на горчицу. «Будем искать остальные». Выпив стопку, братец расслабился и разговорился. Не скрыл, что дома имя ее матери было под строжейшим запретом. И долгие годы он не знал, как ее зовут. Про Лизу, внебрачного ребенка, что-то слышал, но особо не интересовался. Отца почти не помнил, был маленький, но очень стыдился вопросов об отце. Не просто стеснялся, боялся. Он всегда был робким. Он не Ирка, сестра. Вот та ничего не стеснялась, и если кто-то дразнил или говорил об отце гадости, сразу в драку. Ошиблась природа. Он, Владик, должен был родиться девочкой, а смелая Ирка — мальчишкой. Мать много болела и обвиняла в этом отца. Называла его вором, предателем семьи и страны, И маленький Владик с ужасом думал, что его отец шпион, такой же, как в фильме Ошибка резидента, хитрый и обаятельный. Но лет в тринадцать узнал правду и успокоился. Главное, что не шпион, не предатель родины. Этого он бы не пережил. А то, что, по словам матери Варюга, тоже, конечно, ужасно, но все же лучше, чем шпион. Предатель, настаивала мать, всех нас предал. «Что значит «это другое»?» Это нервная, обиженная обозленная женщина, его мать, которую начайно жалел, крайне раздражала. Всю жизнь он слушал одно и то же. Отец — подлец, та баба — сволочь. Утомительно, правда. С сестрой отношения были так себе. Вернее, отношений почти не было. Сестра, как все девочки, росла и взрослела быстрее, Смеялась над ним, правильно считая, что он тюфяк и рохля, подначивала, подкалывала, подзуживала. Ирка была красивая, в отца, а он так себе, в блеклую материну породу. Ничего примечательного. Тогда и задумался, а что его красавец-отец нашел в матери? Непонятно. Потом догадался. В ЗАГС отца затащили. По известной причине жениться заставили, как сейчас говорят, развели. У сестрицы была своя компания, и Владик уволенит тугодум, был ей неинтересен, в компашку его не брали. Ирка была шустрой, остроумной, смешливой и острой языкой. Одноклассники с ней не связывались, себе дороже. Да и учителя остерегались, знали, что в этой семье случилось большое горе. Ирка раздражалась на вечно ноющую мать, скандалила и хамила ей в ответ. Отношения у них были сложными. Но уход за матерью достался именно ей. Хоть и они с Надей не увиливали и помогали, чем могли. У Надина на свекровь были свои обиды. Хоть Надя большая умница и замечательный человек. Лиза слушала, и было понятно, что и там все непросто. Под каждой крышей своей мыши. и все они ее новообретенные родственники, и тюфяк Владик, и шустрая Ирина станут ли родными. У всех своя правда. Лиза ненавидела эту фразу, звучащую как оправдание чьих-то поступков. Правда на то и правда, чтобы быть одной единственной. Но получалось, что нет, у всех своя. В рюмочной просидели часа три, успев поговорить о многом. Лиза рассказала свою историю. Про жизнь с мамниной, незапланированную дурацкую поездку к матери, и что в больницу к отцу не пошла, было не до того, и всю жизнь жалеет об этом. Но она же не знала, что он ее отец, и в этом тоже винила мать. Да уж, хватало в их непростой семейке запутанных ситуаций и морских завязанных на мертво узлов. И загадок хватало, и вранья, и ненависти, и любви, и тайн, всего понемногу. да и по многу тоже. Пьяненькие, держась под руку, они шли по Сретенскому бульвару, смеялись, по-детски толкали друг друга в бок, подначивали, обнимались, признавались друг другу в вечной дружбе и братской любви. Лиза уговаривала его подняться и выпить кофе. «Мы же с тобой хороши!» И глупо хихикала. Он испугался. Беспомощно захлопал длинными коровьими ресницами и вдруг заплакал. Она тоже испугалась и стала его утешать. Жалела, как маленького, гладила по щеке, обнимала, обещала, что все наладится и точно будет хорошо. Он всхлипывал и повторял. «Ты правда уверена?» Мария смотрела на пьяненькую Лизу, но вопросов не задавала. Зато Анюта не постеснялась. «Где была? С кем?» «С братом?» «Ну ничего себе!» а. «Ну ты даешь, мам! Прям высший уровень секретности!» Она вообще была не стеснительных. Элиза даже терялась, слушая ее. «И как он, этот братан? Красивый!» «Почему не главное качество для мужчины? Ну ладно!» Не главные, но и не второстепенные. Ну, тогда богатый. А кем работает? А на машине? Аня. Аня, милая моя девочка, ну и в вопросики у тебя, дететка, Аж страшно становится, вспыхнула Лиза. Только ты, мам, не говори, что богатство тоже не главное. И не говори, что карьера и хорошая зарплата не важны для мужчины. Лиза вздыхала и качала головой. Кмель отпускал, и очень хотелось прилечь. На дочку сил не было, за это взялась Мария. Мария читала внучку, но так, как всегда, возражала и имела свое мнение. В общем, начался привычный громкий спор и базар, под который Лиза тихонько ушла к себе, легла и тут же уснула. Наутро позвонила Надежде и все рассказала. Владислав по-прежнему любит ее. Страшно тоскует и мечтает вернуться. В общем, хреново блудному сыну. Ох, как хреново! Может, на восьмое марта? Нать, все-таки праздник, — осторожно спросила она. То уж прости, что я так, нахрапом. Брат все же. Перебьется, — ответила Надя. Пусть пострадает, помучается. Не все же нам, женщинам. Ты согласна? Лиза была еще как согласна. Уж кто, как не она, вспомнила всех, и Дымчика, и Максима, и даже Лёшку приплела. Почему он за неё не боролся, а просто взял и ушёл? Так бы и валялась весь день, окучивая свои обиды, как любимый цветок. Вспоминала бы все и всех, прибирала и жалела всех теток Кстати, Владик позвонил тем же вечером из автомата и все спрашивал, как она себя чувствует, не болит ли голова, ну и вообще. Как состояние? Заботливый братец. Так держать. Рассмеялась Лиза и горько вздохнула. У меня никогда не было заботливого старшего брата. Оказывается, это приятно. Даже когда он — заядлый алкаш. Посмеялись, а на прощание он повторил, что они с Иркой очень похожи. А что удивительного, если они кровные сестры. С надеждой... А на правах подруги Лиза называла ее теперь Надюшей, они разговаривали почти ежедневно. Познакомили и девчонок, те удивились, что оказались сестрами, вроде бы подружились, но с анютиным характером. Скандальной особой получалась ее дочка. Увы, с подружками цапалась, с учителями спорила, с продавщицами в магазине вступала в перепалку. И только с Марией, с бабушкой. Непокорная Анна ладила. С бабушкой конфликтов не возникало. Так, короткие легкие перебранки. Спелись, и хорошо. Мария ладит с внучкой, а вот у меня не получается. Может, я вообще не умею быть матерью? Может, села не в свои сани? Переживала Лиза, но тут же себя успокаивала. Нет, все она сделала правильно. Что, в детдоме Анюте было бы лучше? Там бы ее точно сломали, согнули через колено, и получилось бы из нее забитое трусливое существо. В общем, с дочкой были сплошные переживания. И счастье, что у них есть Мария, буфер между ними. Хозяйство вела Мария, вела как могла, но не притязательную, привыкшую к очень скромному быту Лизу все устраивало. А Анюта прекрасно отмазывалась от супов и тушеного мяса, Ныла и побеждала. Бабку она всегда побеждала. С гримасой отвращения, отодвинув тарелку, она с хитрым лицом протягивала ладонь. «Ну, баб, ну, пожалуйста!» И та со вздохом давала рубль или трешку. И Аня мчалась вниз в кулинарию. Хватала полкило столичного салата с розовыми вкраплениями докторской колбасы Два свиных в сухарях шницеля размером с тарелку и три пирожных, корзиночки или эклеры, ей бабуле и маме. Обо всем остальном, кроме пирожных, знать маме не полагалось. Следы от поедания салата, салатика, как нежно называла его Аня, или хрустящих тоненьких жирных шницелей тщательно уничтожались. А иначе бы... Ох, ну и врезала бы им мама! Мало не показалось бы. Ну, правильно, все это было непрактично и дорого. Да и еда эта, что говорить, была не полезной и не каждодневной. Ну, и мы не каждый день, да, ба? говорила Аня, видя переживания бабушки. Ба! Ну, что-то расстроилась, да не заметит она ничего. Мы же с тобой следы заметать умеем. Аня хитро улыбалась. Ба! «Ну, не могу я каждый день есть, рассольники ищи, не могу!» «Ну, имеем же мы право на маленький праздник!» «Ну, и при чем тут мама пишет, а мы ее обманываем?» «Мы же гуляем на твою пенсию!» «А мамуля вечером съест пирожные, и всем нам будет праздник!» «Правильно, ба?» «Ну, что ты молчишь?» Мария вздыхала, понимала, что внучка вьет из нее веревки. «А что делать?» Что делать, когда только она, эта трудная упрямая девочка, любит ее, только от нее от грубоватой и наглой Ани Мария видит любовь и нежность, и она щедро, без колебаний и сомнений, с радостью и отчаянием, отдавала ей свою накопившуюся любовь. Все то, что не смогла отдать дочери, ни тогда, в ее детстве, ни потом, когда Лиза, стала взрослый